Тем временем инспектор Тибо из полиции префектуры Канагава, точнее переведённый из главного офиса в отделение полиции Канагавы, чихнул как по команде. «Что случилось, инспектор? Тебя внезапно з д р е с л о Сержанту и н а г а к и сейчас расследовавшему инцидент незаконного проникновения в гавань к о г а м ы действия своего прямого начальника показались какими-то подозрительными. «А мне почему-то вдруг стало холодно. Всё в порядке, мы сейчас очень заняты, даже не п ы т а й с я притвориться больным». «Притвориться больным! Ты...» С оттенком выговора сказал инспектор т и б а что Инагаки просто проигнорировал. «Инагаки, кон! Ты должен хотя бы уважать командира!» Инагаки скептически посмотрел на инспектора Тибо. «Ты не в том положении, чтобы это говорить». Было написано на всем его лице, но слова, которые вышли из его уст, были совсем иными. «Ладно, хватит об этом. Инспектор, следует ли нам продолжать принимать показания?» «Сомневаюсь, что мы найдём больше свидетелей, даже если перевернёмся вверх дном». Здесь Инагаки был прав. После многих дней записывания показаний они не получили никакой новой информации о людях, пришедших через границу. т и б а принял самообесценивающую хмылку и посмотрел на Инагаки, в котором видел больше партнёра, нежели подчинённого. «Разумеется, свидетели здесь есть. Просто они решили молчать». «Инспектор, ты имеешь в виду...» Похоже, Инагаки что-то понял из деликатного тона начальника, «У него застрились глаза?» «Эй, не пугай никого!» «Инспектор, думаю, страшный здесь лишь один ты. Ты что-то подметил?» «Расслабься, я не нарушу правил. Ну, говорят, змеи л а з и т по змеиным норам, так что давай заглянем в змеиное логово». Услышав предложение Тиба, и н а о к о к и с неохотый ответил. «Действовать за кулисами незаконно. Думаю, это всё же будет в пределах допустимого, как считаешь?» «Да и не время сейчас волноваться о таких мелочах. Хм, неужели?» Когда Инагаки кивнул, ища встречный довод, Тибо уже сел на водительское сиденье полицейского автомобиля без опознавательных знаков, припаркованного на бесплатной стоянке. у б е д и в ш и с ь что партнёр тоже сел, т и б а направил машину в один из богатых районов, где в основном жили иностранцы. Полицейский автомобиль без опознавательных знаков с инспектором Тибо и сержантом Инагаки припарковался на стоянке возле кафе на холмах Якогамы. После того, как Тиба выключил двигатель, Инагаки с кислой миной на лице посмотрел на инспектора. «Инспектор, я не против иногда отдохнуть, но мы вроде ехали в змеиное логово!» Этому п о д ч и н е н н о м у который пристально на него смотрел, грубо обвиняя в лени, инспектор Тиба ответил с сожалением на лице. «Это и есть змеиное логово!» «А?» Поспешно догнав своего начальника, который уже вышел из машины и дистанционно запирал дверь, Инагаки ещё раз взглянул на кафе, с т а в возле Тиба. На первый взгляд это было тихое мирное место. Странные окна, сделанные по образу домика в горах, имели ставни, которые сейчас были открыты, вообще ничего не пытаясь скрыть. Ах да, называть владельца змеей будет непочтительно. Его разведывательная сеть довольно сложна, и к тому же у него нет судимостей. Так ты говоришь, что он большая рыба, которая ещё ни на что не клюнула? Думаю, он больше предпочтёт термин... профессиональный бизнесмен, а не большая рыба». Инспектор Тиба чуть п о ж а л плечами и открыл дверь в кафе р о д б а р т Благодаря своей близости к туристическим местам здесь ещё сидели несколько клиентов, хотя время обычного завтрака уже прошло. Тем не менее, место было не очень шумным, похоже, настроение внутри кафе отражало характер владельца, все посетители тихо сидели и наслаждались своими напитками. Все присутствующие принадлежали к старшему поколению, Предполагать, что они все туристы, было бы неверно. Большинство из них регулярные посетители, которые особенно любят это заведение. Тибо сел на второй стул с угла возле стойки, инаки сел на первый и заказал владельцу две чашечки кофе. Владелец внешне казался бизнесменом, но Тибо прекрасно понимал, что тот также не забросил свою другую торговлю. Однако поговорить не удастся, пока он не п р и н е с е т кофе, а просто сидеть здесь будет пустой тратой времени. Поэтому он использовал эту возможность, чтобы подробнее рассмотреть место. В стороне на стойке стояла недопитая чашка кофе. Наверное, посетитель только что в спешке ушёл, поэтому у владельца не было достаточно времени, чтобы её убрать. Какой позор! Такой замечательный кофе пропадает. Пока Тиба со скуки над этим размышлял, он вдруг обнаружил, что когда был зациклен на чашечке кофе, посетитель, что предположительно ушёл, в спешке вернулся. Возле стойки села молодая женщина примерно возраста Тибы. Он продолжал смотреть вперёд, но при этом незаметно глянул на её фигуру. На первый взгляд она не обладала невероятной красотой. На ней была обычная блузка и юбка, но при ближайшем рассмотрении он различил тонкие черты лица и выдающуюся фигуру. Это дало тебе чувство, что она намеренно использовала не очень много макияжа. Впитав все эти тонкости, он молча перевёл взгляд вперёд. Он должен отругать себя за свой идиотизм. Его оправданием, чтобы не задать несколько вопросов по профессиональным обязанностям, была её незаметная внешность, но его действия только что были практически прямым флиртом. Подозрительные взгляды Нагаки начал досаждать, владелец вёл себе подобающе своей холодной внешности, молча продолжал готовить кофе. Тибо мог лишь сидеть и ждать, пока ему принесут кофе. В это время тишину нарушил неожиданный смех, подтвердить это он мог лишь своими глазами, но, как и ожидалось, у неё задреслись плечи, когда она наклонила голову вперёд. «Извините, я всё думала, как завязать разговор, когда вы здесь сели. Значит, это на самом деле правда. в о не слишком и с к у с н о в обращении с женщинами, преемник семьи Тиба». Инспектор Тиба изумился и не из-за того, что она попала прямо в точку относительно его характера, и то, что в семье Тиба он был преемником, не было большим секретом. Однако он никогда не пытался активно рекламировать себя или свои фотографии через с л у ж б у массовой информации, а его брать на о т с у г у было опубликовано намного больше информации. В мире кроме преступников или полицейских, были способны с п е р в о г о в з г л я д а узнать в нём т и б у т а ш и к а з у очень немногие, в частности люди, использующие магию в настоящем бою. В Вы... р а д а с вами познакомиться, инспектор Тиба. Можете называть меня Фудзибаё Сикёко. На этот раз Тиба и в п р е м потерял дар е ч и Дочь семьи Фудзибаяси, которые были известны своей силой в древней магии, и внучка к у д а р е ц ц у одного из старейшин японского магического общества, стояла перед н е м и улыбалась, не скрывая этого.